Глава 7. За последние пару недель квартира Шаламова заметно преобразилась. В гостиной появились многослойные вычурные шторы, толстый молочного цвета ковер, вазы, дизайнерский напольный светильник, массивная тумба, куда с полу перекочевал видеомагнитофон, а с подоконника — кассеты. Еще больше изменилась кухня, из холодной и безликой, точно витринный образец в мебельном салоне, стало вполне уютной. Ванную же и вовсе было не узнать. Полки, которые прежде пустовали, если не считать пены для бритья, станка и еще парочки бутылок с шампунем и гелем, теперь буквально ломились от всевозможных баночек, скляночек, тюбиков, флакончиков. У одинокого полотенца, Для всего появилась огромная компания нарядных полотенчиков отдельно для рук, для ног, для лица, для гостей и так далее. Вот эта метаморфоза Шаламову не очень понравилась. Он порой попросту не мог отыскать свой станок в таком скопище или, выуживая пену для бритья, непременно ронял другие флаконы. Но с этим неудобством он мирился, потому что в остальном Вероника устраивала его на все сто. С ней было хорошо по-настоящему хорошо, красивая, умная, сексуальная, успешная, она ко всему прочему вкусно готовила и ни разу ни в чем его не упрекнула. Даже когда он загулял с одногруппниками, не предупредив ее, даже когда забыл о том, что они договорились встретиться в Фихтельберге. Вероника не обиделась на него, даже когда он, не подумав, сморозил глупость. «Для твоего возраста у тебя шикарная фигура», — похвалил он ее с задним числом сообразив, что комплимент вышел сомнительный. Она не стала цепляться и раздувать из мухи слона, а привычно перевела всё в шутку. Это ее качество он ценил больше всего. И еще она никогда никому не ревновала. Собственно, поводов он и не давал. Но прежний опыт общения с девчонками показывал, что поводы для сцен ревности особые не нужны. Достаточно, например, посмотреть без задней мысли на проходящую мимо симпатичную девушку. Или улыбнуться. Или поболтать с одногруппницей. И все — Скандал обеспечен. А с Вероникой ничего подобного. Она не обращала внимания, когда он на кого-нибудь поглядывал и не донимала вопросами. «Ты меня любишь?» «Ничего от него не требовала?» и не просила. Однако, сам того не замечая, он менялся, пересматривал собственные взгляды. Эти двенадцать лет разницы между ними больше его не смущали. Он даже познакомил ее с Левой и приятелями по академии, хотя прежде и помыслить о таком не мог. Вдруг будут насмехаться. И отцу ничего не стал про нее говорить. Знал, что тот вцепится в Веронику мертвой хваткой и тогда их отношения непременно обретут корыстный оттенок с его стороны, а ему этого не хотелось. Пусть они просто будут вместе». Как-то само собой получилось, что жили они у Шаламова. У Вероники, конечно же, имелась своя квартира, и больше, и несравненно роскошнее, но он к ней переезжать не рвался. Поэтому она сначала оставалась у него на ночь, а потом просто осталась, рассудив, что ничего страшного, если и этот первый шаг будет за ней, раз уж гора не идёт к Магомету. К тому же навести уют можно где угодно, было бы желание. Но на этот раз Вероника, заехав за Шаламовым после пар, позвала его к себе. «Там что-то будет?» — поинтересовался он. «Увидишь», — пообещала она, загадочно улыбнувшись жила Вероника на окраине города, в симпатичном таунхаусе, занимая половину дома. Место вообще было идиллическое. Вокруг такие же опрятные коттеджики с подземными гаражами, белые заборчики, плиточные тротуары с подсветкой. Даже деревья здесь не неряшливые и разлапистые тополя, как в городе, а аккуратненькие елочки, все как по линейке одной высоты и высаженные на одинаковом расстоянии друг от друга. Само жилище впечатляло не только простором, но и почти полным отсутствием стен. Прихожая, кухня, гостиная и столовая имели весьма условные границы. «Круто у тебя!» — присвистнул Шаламов, скидывая кроссовки у дверей. «Спасибо, мне тоже нравится!» «Между прочим, — начала Вероника, — но Шаламов уже осваивался в гостиной, пробуя на мягкость дивана и кресла» потом подошел к круглому стеклянному столу, накрытому на двоих. Дорогой фарфор, золочёные приборы, хрустальные фужеры, свечи. Он повернулся к Веронике и вопросительно поднял бровь. «Я в чем то опять забыл?» Вероника лишь улыбнулась в ответ. «Ну, что за повод? День рождения у тебя в конце июля, верно? Тогда что?» «Сегодня ровно месяц, как мы стали встречаться. Знаю. Тут же начала оправдываться Вероника, заметив в нем легкую обескураженность. «Это глупо, но вдруг захотелось...» «Да ничего глупого. Ты это здорово придумала». «Тогда иди, мои руки. Ванная на втором этаже, а я пока принесу закуски и вино. Или шампанское». «Решай сама. А я как ты», — пожал плечами Шаламов, поднимаясь по лестнице. На втором этаже обнаружились две спальни и, судя по антуражу, рабочий кабинет Вероники. Но интерес у него вызвала комната с огромным на всю стену окном и заставленная тренажерами, который он тут же опробовал. Когда же Шаламов спустился в гостиную, то увидел, что в кресле, весьма по-хозяйски, расселся незнакомый пожилой мужчина. Вероника выглядела растерянной. Очевидно, визит нового гостя стал для нее самой неожиданностью. «Здрасте!» — поприветствовал он мужчину. Тот повернулся и, недобро прищурившись, вперился в него едким взглядом. Сергей Петрович Гайдамак, живший в другой половине дома, увидел дочь и ее нового кавалера из окна, когда те подъехали к дому. Цепкий глаз старого таможника увидел все, что нужно. Обычный шалопай, клюнувший на их деньги. «Это ж ясно, как день!» А Ника этого не замечает, потому что этот смазливый молокосос заморочил ей голову. Любовь слепа. Этот щенок озирался вокруг, видать, уже прикидывая, как будет тут жить с его дочерью на всем готовом. Не на дочь его смотрел, нет, она богатые дома и дорогие тачки. Сергей Петрович стиснул челюсти. «Ну нет», — процедил он. Если ты рассчитываешь запустить свои жадные ручонки в наш карман, ничего у тебя не выйдет. И отец твой этот прощелыга дорого заплатит за свои игры. Я покажу вам, как дурить мою дочь. Через минуту он уже был наполовине дочери. Папа? Опешила она. Что-то случилось? А разве обязательно должно что-то случиться? Просто так прийти к своей дочери я не могу. «Конечно можешь, просто у меня сейчас гости», — лепетала дочь. «Неужто она выпроводит его, родного отца, из-за этого проходимца?» «Он?» — она кивнула. «Ну что ж, думаю, пора нам и познакомиться». Она постояла в нерешительности, потом вздохнула и прошла на кухню за приборами. «Ну, хоть не выставила, и на том спасибо», — горько усмехнулся Сергей Петрович. Ничего, он этого хитреца быстро на чистую воду выведет. Все их ходы и хитрости раскусит на раз. И даже хорошо, что Вероника увидит своими глазами, как он сдернет маску с этого жигола. Да, ей будет поначалу неприятно. И, может быть, даже больно. И он уже за это ненавидит их еще больше. Но лучше так сразу, чем она будет страдать потом. Любую болезнь легче вылечить на ранней стадии пока еще не так запущено. Один раз он уже упустил этот момент, и Ника выскочила замуж за такого же прощелыгу. Сколько бедной пришлось натерпеться! И ведь упрямая не жаловалась отцу, скрывала и выгораживала выходки мужа. Все надеялось, что этот ее полянский, пьяница и бабник, исправится. Тогда все всплыло совершенно случайно. Этот пьяный идиот, ее муж, посмел поднять на нее руку. С ним Сергей Петрович разобрался быстро. Уже через два часа негодяя Полянского не было в городе. Его избитого, полуголого и с паспортом в зубах, где стоял штамп о разводе, люди Сергеева выкинули в канаву километрах в ста от города и запретили возвращаться. А вот с дочерью Сергей Петрович намучился. Ника не хотела ни есть, ни спать, ни выходить из дому. На глазах таяла. Сколько он специалистов перепробовал, Сколько по Европам возил, чтоб только она из этого ступора вышла. Даже сейчас, спустя 8 лет, вспоминать горько. Так что этому мерзавцу Шаламову ничего не обломится. Они еще пожалеют, что связались с ним, с Гайдамаком. Сергей Петрович ожидал от юнца скользкой учтивости, любезных улыбок и скромных потупленных взоров. Уже предчувствовал, как этот проходимец будет изо всех сил стараться ему понравиться, произвести впечатление скромного юноши. Тьфу, противно. Но пацан оказался наглецом первостатейным. Или он дурачок совсем? Сбежал сверху, уже шарил по ее дому. И сразу «Здрасте!» А потом и вовсе к Веронике обратился, небрежно кивнув на него, на Сергея Петровича. «Батя твой!» протянул ему руку. Сергей Петрович на рукопожатие само собой не ответил, он дочь пришел спасать, а не ручкаться со всякими проходимцами. И этот нахал, глядя ему в глаза, посмел ухмыльнуться и, кивнув на руки, съязвить. «Чем-то болеете?» Сергей Петрович оторопел от такой неслыханной наглости. Но прийти в себя и ответить, как подобает, не успел. Вмешалась Вероника, засуетилась. «Прошу к столу. Папа Эдик, давайте скорее. Этот салат надо есть теплым. Сама при этом бросила на отца такой умоляющий взгляд, что Гайдамаку стало ее нестерпимо жаль. Нет, если он просто взгреет этого щенка, дочь ничего не поймет. Он лишь настроит ее против себя. Нужно действовать умнее» заставить его самого вскрыть свои истинные мотивы. Он незаметно кивнул дочери, мол, ладно, это мы стерпим, и прошёл к столу. «Эдуард», — обратился он к мальчишке, которому напряженная атмосфера аппетит ни капли не портила. «Вы чем вообще занимаетесь?» «Эдик», — проживав, поправил Шаламов. «И на ты, пожалуйста, я ж не дряхлый». Потом взглянул на Сергея Петровича в упор, и тот вдруг осознал, что мальчишка его не боится и даже не стесняется. Вот же наглец. Пока учусь на экономиста. А потом, прощупывал почву Сергей Петрович, да потом еще дожить надо. Но какие-то планы есть? Для чего тогда учиться? Я и сам все время себя об этом спрашиваю. «Нафига мне эта академия? Скукотища!» «Ну а что тогда вам, тебе, не скучно?» «В технике люблю ковыряться. Я на инженера хотел, но не сложилось». «Отец наверняка настоял», — забросил пробный шар Сергей Петрович. «У нас с ним не такие отношения, чтобы он настаивал, а я подчинялся», — с вызовом ответил Шаламов. «Тогда что тебе мешало пойти на инженера?» «А, все просто. В политех мне пришлось бы поступать самому. Вполне возможно, что я и прошел бы по баллам, но сколько это мороки. Затем жил бы тогда в общаге». «А вы бывали в студенческих общагах? Это мрак, бр. «Ну и содержание отец наверняка урезал бы. А так живу на всем готовеньком. В собственной хате. Не такой, конечно, шикарный, но вполне терпимо. И не бедствую, хоть и завишу пока от отца». «А чем твой отец занимается?» — вкратчиво спросил Сергей Петрович, уже прикидывая, каким образом, если тот начнет вилять, загонит его в ловушку. А, -а, а скривился он. «Мутит с лесом! Ничего интересного!» «Наверное, прибыльное дело?» — не отступал Гайдамак. «Давай же, заикнись о том, что прибыль можно в разы увеличить, если наладить поставку в...» Еще бы!» — усмехнулся Шаламов. «Стал бы отец этим заниматься, будь оно неприбыльное!» «Ника, вот это вот нереально вкусно! Ты супер!» «Да, спасибо!» — улыбнулась Вероника. «Ну, молодец, значит, твой отец!» Гайдамак постарался вернуть разговор в нужное русло. «Да ладно! Вы тоже, гляжу, неплохо устроились!» «Да чего же наглый этот пацан! Ни малейшего почтения!» который раз раздраженно повторил про себя Сергей Петрович. «Да», — пробормотал он, — «а ведь можно найти богатую жену и не зависеть от отца, верно?» Мальчишка ведь явно понял намек. Да это и не намек, это практически неприкрытое обвинение. Но он не заявил, мол, что вы, что вы, как можно? Не состроил оскорбительную мину, как вы могли подумать, у нас чувства». Он откинул голову назад и весело рассмеялся, а затем повернулся к Веронике и задорно бросил. «А неплохую мысль твой батя подкинул. У тебя как с зарплатой, коммерческий директор? Потянешь мужа и девенца." Вероника лишь сдержанно улыбнулась. «А сам ты работать не собираешься?» Мальчишка вдруг посерьезнел и посмотрел на него даже как-то строго. «Я же все понимаю». «Вы думаете, что я тут такой охотник за преданным выискался? Студент-тунеядец? Нашел вот себе богатую невесту и собираюсь ей на шею сесть и ножки свесить. Не переживайте, не мой стиль. Может, я и не стану коммерческим директором, может, вообще в слесаре пойду, еще не знаю. Но валяться на диване и плевать в потолок, пока моя жена вкалывает, тоже не собираюсь». Сергей Петрович заметил, как смущенно порозовела Ника. Да, именно так он и думал, но когда этот мальчишка, прожигая его насквозь холодным взглядом, выложил все его невысказанные мысли в лоб, стало как-то даже неудобно. «Я не хотел тебя оскорбить», — сухо произнес Гайдамак, «но... да не меня вы сейчас оскорбили, мне-то что?» — перебил его Шаламов, пожав плечами. «Вы дочь свою оскорбили». Неужто вы всерьез считаете, что она может понравиться только потому, что при бабках? Э, Ник, ты чего? Не плачь. Я-то так не считаю. Ты же знаешь. Он тронул ее за руку, и она взглянула на него с такой любовью и благодарностью, что Сергея Петровича защемило в груди. Ради нее, ради Ники, он поспешно перевел разговор на другую тему. К тому же вдруг засомневался. Может, этот пацан и не в курсе планов отца? Слишком уж он прямолинеен просто до бестактности. Хотя и совпадений ведь таких не бывает. В общем, черт его разберет! Сергей Петрович решил, что займется этим вопросом позже, все равно ведь так или иначе выяснит правду. Слушай, Эдик, оживилась Ника, у тебя же в июне практика будет, а давай ты к нам устроишься в БК транс. И практику пройдешь, и зарплату получишь. Может, тебе и у нас понравится, а так после учебы. Сергей Петрович невольно насторожился. «Ой, нет», — скривился Шаламов, — «наслышал я про вашу контору, и как-то не хочется. Не в обиду тебе, конечно. Ты тут ни при чем, но ваш главный, как там его, гайдамак вроде. Нафиг надо!» «А что гайдамак?» — удивился Сергей Петрович. «Да козел он еще тот!» Ника закашлялась. Да и сам Сергей Петрович чуть не поперхнулся от такого заявления. -Я что-то не то сказал? Все нормально, сказал отец Ники. Просто интересно, почему он, как ты говоришь, козел? Шаламов вновь с сомнением взглянул на Нику и неуверенно продолжил. Да просто отец хотел к нему попасть на прием с каким-то вопросом по бизнесу. И что? полюбопытствовал Сергей Петрович. А там ему сказали, типа, со всякой мелочевкой наш великий и могучий Гайдамак не общается, топай отсюда. Отец, конечно, и сам не ангел, но даже он никогда так не принижал людей. Вероника молчала, не поднимая глаз. «Может, он просто был занят?» — предположил Сергей Петрович. «Дожил. Оправдывается перед мальчишкой». «Нет», — поправил он себя, — «не перед мальчишкой, а перед Никой». «Если занят, то почему не сказать, что занят?» Сергей Петрович кашлянул, затем поднялся из-за стола. «Спасибо за ужин. все было действительно очень вкусно. И тебе спасибо за компанию», — повернулся он к Шаламову. Затем достал портмоне и вынул оттуда визитку. «Передай своему отцу, что завтра в десять... 10... Нет, в 10.30. тридцать. Приму его у себя лично». О, этот момент стоил всего ужина. У мальчишки сделалось такое лицо, что Сергея Петровича едва смех не пробрал. Еле сдержался, чтобы не отпустить по этому поводу язвительную шутку, но решил уйти величественно и молча, как и подобает победителю. Только вот совершенно очевидно, что пацан действительно не при делах. Неужто все-таки случаются такие совпадения?